— Проверить надо. Эта штуковина то летает, то лишь фукает. Позору не оберешься. — Проверить, конечно, не мешает, — согласился опер, внимательно разглядывая Деда Мороза и его груз. Оперативник решил подойти вплотную. Кобра это понял и молниеносно ударил ножом. Гуров зашел в кабинет замдиректора, включил рацию. Говорит Гуров, все свободны. Пропал седьмой. Седьмого нет на месте, — откликнулся взволнованный голос. Где его пост? Нижний коридор выхода во двор. Станислав, — закричал Гуров, — блокируйте все выходы. Двое ищет пропавшего, я к выходу во двор. Он побежал, два прыжка пролетел лестничные пролеты, подскочил к бойцам, стоявшему дверей во двор. То уходил в последние 10 минут. Бойцы переглянулись, один лениво поправил ремень автомата. «А вы кто будете?» Клоун с огромной конфетой за плечами проходил. Горво решил, что примерно так должен был камуфлироваться кобра. Клоуна не было. Дед Мороз проезжал. Артистов приказано пропускать. На чем проезжал? Горву казалось, что спецназовцы разучились говорить, с трудом выдавливали слова. Он вез тележку с шутейной ракетой. Гуров не дослушал кинулся к служебному выходу. Если кобра выйдет из здания, всему конец. Эвакуировать людей, найти и обезвредить взрывное устройство не успеем. Троим выйти на улицу видеть за окнами, выходящими на рынок и переулок с обратной стороны. Человека, который попытается уйти, стрелять на поражение, крикнул «Горов!» и вылетел в вестибюль. Кобра учел все, но ошибся во времени, которое имел для ухода. Смешно, но опытнейший террорист не подумал, что между оперативниками существует радиосвязь. Он считал, пока выяснят, Что одного человека не хватает, пока обойдут посты и перепроверит, пройдет минут 15 а это более чем достаточно. Он отодвинул один из ящиков с реквизитом, бросил туда ракету, халат с блестками и прочую атрибутику Деда Мороза. Тело опера затащил в темный угол за урну, отряхнул пальто. Он причесался и, не торопясь, зашагал к выходу. И хотя был уверен, что на выходе проверять документы не будут, то и готовил временный пропуск. В застегленной двери сидела дежурная. Рядом маячил парень с автоматом. Кобра облегченно вздохнул. Боец не опасен. Главное, нет штатских. Он открыл дверь и уже шагнул, через порог, когда почувствовал, что его взяли под руки. Кобра не дернулся, лишь удивленно взглянул на появившихся по бокам оперативников. В чем дело? Он еще не верил, что его взяли. Лишь когда из открытой двери, расположенной за столом дежурный, появился мужчина в штатском и, улыбаясь, сказал «Данин?» — Владимир Леонидович, вот так встреча. А мы тебя схоронили. Кобра понял, что это конец. Он держал руки в карманах пальто, нащупал пачку сигарет, в которой помещалась микросхема, приводящая в действие взрывное устройство. Сейчас шарахнет, зал разнесет. Потолок обрушится, надо упасть, а там посмотрим. «Руки!» — раздался крик за спиной. Кобру рванули за плечо. Последнее, что он увидел, — голубые глаза незнакомца. Гор вложил в удар всю силу и злость, копившуюся месяцами, и врезал террористу в челюсть. Оперативники не удержали тело, оно рухнуло на пол. Гор опустился на колени, вынул руки кобры из карманов, надел на них наручники. Подняться с пола не смог. Крячко подскочил, взял друга под поставил на ноги.